В результате розыска второй бомбы они нанесли моему жилищу невосстановимый урон, выразившийся в порче полового и стенового покрытий, и нашли еще килограмм не непринадлежащего мне золота в монетах царской чеканки. Не найдя вторую бомбу, они заявили, что не уйдут из моего дома, пока не получат от меня соответствующих признаний. Пусть даже он вместе с ними взлетит на воздух. И еще раз показали устройство первой бомбы — Сильно испугавшись, я в принудительном порядке дал добровольное чистосердечное показание, в чем в настоящий момент чистосердечно раскаиваюсь. Хочу заявить, что врагов, способных подложить под меня бомбу, у меня нет. И все это сделали следователи Грибов и Григорьев с целью получения от меня письменного раскаяния. Ну что скажете? Что? Скажем, что получили добровольное, оформленное по всей форме, показание от подозреваемого Семенова которого, кстати, весь отдел не мог уцепить полгода, и про которого вы говорили, что он вам всю кровь попортил. Я спрашиваю не о результате и не о своей крови, а о методах. О методах ведения следственных действий. О каких методах, удивился Григорьев. Методы были самые гуманные. Никто его пальцем не тронул. Никто слова недоброго не сказал. Наоборот, мы всячески старались спасти жизнь гражданина Семёнова по его собственноручно написанной просьбе, как в передаче «Телефон спасения 911». А он вместо благодарности на телевидение жалобу прокурору написал. Вот и спасай после этого. А как туда, я вас спрашиваю, бомба попала? Ума не приложим. Может, ее пацан его принес? Дети любят с улицы всякий хлам в квартиру тащить, который на помойке нашли. Тем более, это вовсе не бомба, а просто кусок хозяйственного мыла с будильником. Все бы вам юродствовать. Все бы шутки шутить. Но Григорьев, понятно, он в спецназе служил. До того, как к нам попал, с парашютом прыгал, где, похоже, последние мозги и растряс. Но ты это Грибов, интеллектуал, логик, юрфак МГУ с красным дипломом закончил. Ты-то как мог докатиться до противозаконных методов ведения следствия? Во-первых, противозаконных действий не было. Было превышение служебных полномочий, за что следует максимум устное порицание. И что вам впоследствии подтвердит уважаемый господин прокуров. Во-вторых, что, подчеркиваю, является моим частным мнением, Считаю, что в настоящий момент применение более действенных, хотя и чуть менее законных методов борьбы с преступностью, правомерно, так как охрана находится в периоды становления дикого капитализма, характерного, например, для США, не самой гуманной юриспруденции конца прошлого века. Ну ты еще нам вестерны начни пересказывать. Совершенно верно. Период накопления первоначального капитала характеризуется увеличением преступных эпизодов, и, как следствие, упрощенным судопроизводством, делегированным на местах одному выборному лицу, к примеру, шерифу поселка. Он, в случае необходимости, осуществляет следствие, ведет за ним надзор, заключает подозреваемых под стражу, выносит приговор и приводит приговор в исполнение. «Шериф», — говоришь? «Так точно, шериф». «А я, по-твоему, осел, которому ты тут без конца сказки впариваешь и которого я тут слушаю». «Никак нет». «Вы подполковник, товарищ подполковник. Я знаю, что я подполковник. Ты лучше скажи, что мне с этой жалобой делать, гражданина Семенова?» «Ничего не делать». «Не могу я ничего не делать, потому что это сигнал, не первый, и, судя по вашему поведению, не последний, на которое я должен реагировать соответствующим образом. А вы скажите ему, что вторую бомбу-то все еще не нашли, и что найти ее могут только отвлекаемые по пустякам следователи Грибов и Григорьев. Вы из меня дурака не сделаете». А мы не делаем. Это все равно невозможно. Присутствующие сдержанно заулыбались, захмыкали, что подполковник мимо ушей не пропустил. В общем так, вы мне со своими художествами и сказками надоели. Тоже мне братья грим нашлись. То бомбы подбрасывают, то, понимаешь, заложников освобождают вместо тех, кому это делать положено. Все. Считайте, мое терпение лопнуло. Буду ставить вопрос о вашем профессиональном несоответствии и... Разгневанную тираду подполковника прервал резкий телефонный звонок, прямого с вышестоящим начальством аппарата. Подполковник схватил трубку. На другой звонок он бы, наверное, не среагировал, но этот не услышать не мог. «Сейчас продолжил», — кивнул он подчиненным и поднес трубку к уху. «Да, да, да, так точно, будет сделано», — и аккуратно положил трубку на рычаг и даже прижал ее сверху ладонью. Следователи напряженно заерзали на стульях. Подполковник помолчал, вздохнул, бросил на только что прочитанный лист карандаш и сказал уже заметно подсевшим тоном. «Закурить у кого есть?» Следователи разом протянули три разномастные сигареты и три зажигалки. Подполковник закурил, два раза затянулся и смял сигарету в пепельнице. Грибов и Григорьев на выход. «Когда?» «Немедленно». «Как немедленно? Вы же говорили, что будете ставить вопрос насчет соответствия». «Идите, идите, клоуны!» Навязались на мою голову. «Куда идти, товарищ подполковник?»